Вот один из играющих, не имея чем покрыть короля, потащил всю кучу засаленных карт к себе. А другие оскалили белые зубы. Я посмотрел на прочие группы и поскорее отвернулся. «Две негритянки должно быть сестры». Одна положила голову на колени другой. А та... Да вы видали эти сцены, проезжая в летний день дорогой нашей села? Некоторые из негров бронились между собой. И это вы знаете. Попробуйте остановиться в Москве или в Петербурге, где продают сайки и калачи, и поторгуйте у одного. Как все это закричит и завоет, тоже и здесь, да и везде, как кажется. Ссоры эти были напрасны. Сколько они не принесли апельсинов, мы и все купили. Меня эти апельсины прежде всего поразили своей величиной. К нам таких не привозят. А съевший один апельсин, я должен был сознаться, что хороших апельсинов до этой минуты никогда не ел. Может быть, это один попался удачный, — думал я, — и взял другой. И другой такой же. И третий. Все как один. Пока я производил эти сравнительные опыты любознательности, с разных сторон сходились наши спутники и принялись за то же самое. От одной прогулки все измучились, изнурились. Никто не был похож на себя, в поту, в пыли, с раскрасневшимися и загорелыми лицами. Но все, как нельзя, более довольны. Всякий видел что-нибудь замечательное. Я решился купить у старой негритянки, я всегда, где можно, отдаю предпочтение дамам, всю корзину апельсинов. Она... Из другой корзинки выбрала еще несколько самых лучших апельсинов и хотела мне подарить. «Презент, презент!» — твердила она. Но я не хотел уступать ей в галантерейном обращении и стал вынимать из кармана деньги, чтобы заплатить и за эти. Она ужасно рассердилась и взяла было назад и первую корзину. Она болтала немного по-английски и называла меня «сеньор француз», а русских она не слыхала. Тут же, у самого берега, купались наши матросы. Иногда выходили на берег и, погревшись на солнце, шли опять в воду. Но черные дамы не обращали на это ни малейшего внимания. Видимо, им не в первый раз. Я с пришедшими товарищами при закате солнца вернулся на фрегат, пристально вглядываясь в эти утесы, чтобы оставить рисунок в памяти. Берег постепенно удалялся. Утесы уменьшались в размерах, Роща в ущелье по-прежнему стала казаться пучком травы. Кучки негров на берегу толпились точно мухи, Собравшиеся около капли меду. Двое наших, отправившихся на маленький пустой остров, Лежащий в заливе, искать насекомых, Раковин или растений, ползали, как два муравья. Долина скрылась из глаз, и опять вся картина острова стала казаться такую увядшую, сухою и печальную. Точно старуха, но подрумяненная на этот раз пурпуровым огнем солнечного заката. Шлюпка наша уже пристала к кораблю, когда вдруг Савич закричал с палубы грибцам. «Живей! Скорей! Ступайте туда! Вон!» Огромная черепаха плывет поверх воды. Должно быть, спит. Схватите!» Мы поворотили, куда указал Савич. Но черепаха проснулась и погрузилась в глубину. И мы вратились ни с чем. Если б остановка была продолжительнее, можно было бы осмотреть здешние соляные бассейны. Добывание соли — главный промысел острова, Бассейны во время приливов наполняются морской водой, которая, испаряясь от жара, оставляет обильный осадок соли. Жители добывают еще какую-то растительную краску. Разводят немного кофе, сахарного тростника, хлопчатой бумаги, но все-таки очень бедны. На другой день мы ушли дальше. Давно уже дед грозил нам штилевой полосой которая опоясывает землю в нескольких градусах от экватора. Штили, а не бури, ужас для парусных судов. А я перед тем только что заглянул в ворога и ужаснулся, еще не видя ничего. В самом деле, каково простоять месяц на одном месте, под отвесными лучами солнца в тысячах миль от берега, томиться от голода, от жажды припомнишь все сцены ужаса какими сопровождались подобные события 29 января в трех градусах северной широты мы потеряли посад и вошли в роковую полосу вместо 10 узлов то есть 17 верст пошли по два по полтора узла ветер иногда падал совсем и обезветренные паруса тоже падали хлопая о мачты Мы вопросительно озирались вокруг, а небо, море сияют нестерпимым блеском, точно смеются, как иногда смеется сильная злоба над немощью. Встанем утром. Что, идем? Нет, ползем по полторы, по две версты в час. Море колыхается целой массой, как густой расплавленный металл, ни малейшей чешуи. Даже никакого всплеска. Мы думали, что бездействие ветра протянется долгие дни. Но опасения наши оправдались не здесь, а гораздо южнее, по ту сторону экватора, где бы всего менее должно было ожидать штилей. 31 января паруса зашевелились поживее. Повеял ветер, сначала неопределенный, изменчивый, а в одном градусе северной широты задул и ожидаемый зюйт-остовый посад. Мы были у самого экватора. 2 февраля, ложась вечером спать, я готовился на утро присутствовать при перехождении через экватор. Но 3 числа, в 8 часов утра, дед донес начальству, что мы уже в южном полушарии. В 5 часов... Фрегат пересек экватор в 18 градусе западной долготы. Мы все, однако ж, высыпали наверх и вопросительно смотрели во все стороны, как будто хотели видеть тот деревянный ободочек, который под именем экватора опоясывает глобус. Все были погружены в раздумье. Пётр Александрович Техменёв, облокотясь на гик, смотрел вдаль. Все заняты экватором. «Ну что, Петр Александрович, вот мы за экватор шагнули», — сказал я ему. «Скоро на мысе доброй надежды будем». «Да», — отвечал он, глубоко вздохнув и равнодушно поглядывая на березовую гладь воды. «Оно, конечно, очень приятно. А если там дрожжи?» Но можно ли усерднее заботиться об исполнении своей обязанности? Как бы она священна ни была, как, например, обязанность о продовольствии товарищей. Добрый Петр Александрович! Вдруг глаза его заблистали необыкновенным блеском. Я думал, что он увидел экватор. Он протянул и руку. «Опять кто-то бананы поел!» — воскликнул он в негодовании. «Верно, зеленый! Он сегодня ночью на вахте стоял!» На ночь фрукты развешивали для свежести на палубе, и к утру всегда их несколько убывало. Техменёв производил строгое следствие, но кроме лукавых улыбок никогда ничего добиться не мог.